Глава 6. О необдуманных поступках и последствиях. Дятлов продолжал с интересом пялиться на меня, в то время, пока я разглядывал его. Правила приличия требовали что-нибудь сказать, но я не мог подобрать слов. Стоял молча, как дурак, и хлопал глазами. Бестолковился, не мог сообразить, какую причину озвучить, чтобы Дятлов согласился взять меня в группу. Первый вопрос, который задаст Игорь, когда услышит мою просьбу присоединиться к походу «Нахрена – «нахрена?». Вот это «нахрена» я никак не мог придумать, чтобы он не послал меня куда подальше, потому что лично я на его месте именно так бы и поступил. В горах никому не нужен незнакомый левый товарищ, с которым, к тому же у некоторых членов группы сложились не самые лучшие отношения. Помог мне неожиданно мой бесячий друг Юрик. «Бывает, сволочь, и он полезным». «Говорю же, не слушайте вы этого придурка. У него с головой проблемы. Только гляньте на его физиономию. Форменный псих. Влез он между нами». Прям реально влез. Не в разговор, в буквальном смысле. Бачком протиснулся между мной и Дятловым, при этом случайно или намеренно оттолкнув Игоря в сторону. Просто за то время, пока я тупил, Кривонищенко и Дорошенко успели подойти совсем близко». В любой другой ситуации, недолго думая, ответил бы Юрику что-то резкое, дабы поставить сопляка на место. Но сейчас комментарий Юрия оказался очень даже к месту. По крайней мере, затянувшееся молчание было нарушено, и я вдруг сообразил, с чего надо начинать разговор. «Ну, благодарности, я так понимаю, не дождусь. Если кое-кто не врубается, вы сейчас стоите здесь, а не сидите внутри, благодаря моему участию». Я кинул Дорошенко с ног до головы выразительным взглядом, мол, тебя, идиот, можно было бы и в отделе оставить. — Благодарности? А не пошел бы ты со своими благодарностями к черту на куличики? Сам кашу заварил, а мы тебе спасибо? — моментально вызверился Дорошенко. Нервный он какой-то. Ну да, отнял шапку слегка, настучал ему по шее. Что ж так близко к сердцу принимать? «Если дурак по жизни и с дурацкими шутками к людям пристаешь, рано или поздно за них выхватишь». Юрика крыло от злости со страшной силой. Он побледнел, а потом покрылся красными пятнами. Дорошенко сжал кулаки и дернулся было в мою сторону. Видимо, горячее комсомольское сердце взвыло о мести. «Прекрати!» Дятлов успел поймать товарища за плечо и дернул его обратно. «Совсем опалоумел. Мы еще даже от милиции не отошли. О чем вы думаете, не понимаю». Прямо напасть какая-то. Со всех сторон одни проблемы. Ты же нормальный парень, Юр. Откуда это возмутительно грубое поведение? Хочешь, чтобы нас назад отправили, как неоправдавших доверия? Ой, как я был в этот момент согласен с Дятловым. Причем по всем пунктам сразу. Хотелось крикнуть «Да, Игорь, да, ты верно думаешь. Не знаю кто, Бог, Вселенная, эфиры, инопланетяне, но кто-то очень хочет, чтобы вы никуда не ходили». Знаки разные посылают, криком кричат «Не надо тебе, и Игорек, в эти горы!» Вот что говорят. «Плюнь, разотри, верни сам и ребят своих по домам отправь!» Но, само собой, ничего подобного сказать я не мог. «За что благодарить? За драку?» Дятлов немного отодвинул Юрика в сторону и снова посмотрел на меня. «Не вижу поводов для благодарности. Между прочим, драка — крайне плохой аргумент в любых разговорах. «Советские люди, особенно комсомольцы, давно все решают с помощью разговоров». «Ну, положим, драка была не мной спровоцирована, а вот этим вот товарищем», — кивнул я в сторону Юрика. «С чувством юмора у него, знаешь ли, не особо. Да и шутка плохая вышла, не советская. Черт, как все-таки удобно жить во времена, когда есть четкие ориентиры и правильные ярлыки. Не надо размышлять, что плохо, что совсем плохо». Если необходимо, просто давишь на антисоветщину, и все». Само собой, на мое замечание, ребята отреагировали выразительным коллективным сопением. Парням явно не понравилось сказанное. После моих слов даже Юрик слегка поугомонился. Несоветские поступки со стороны комсомольца — это серьезное обвинение. Господи, как дети, честное слово. «Скажи кто-нибудь кому-нибудь в современном времени про нероссийское поведение. Человек просто поржет и пойдет дальше». А тут прям прониклись парни. Неловко им стало. Почти минуту мы с Дятловым играли в гляделки. Он, видимо, соображал, как оправдать товарища, но чего-то не очень хорошо выходило с этими оправданиями. Побирались? Побирались. Денег просили? Еще как. Все. На этом фоне наша драка уже теряет свою значимость. Наконец, Дятлов сдался первым. Он поморщился, как от зубной боли, и буркнул. «Чего ж теперь? Ну, если правда помог... Спасибо, не ожидал». Я довольно кивнул, а затем продолжил. «С подполковником договорился. Все нормально. Никаких бумаг в институт не уйдет, никто ничего не узнает. Группа отправится по графику. Вы же сегодня собрались выдвигаться?» «А ты откуда?» Начал Дятлов, но потом осекся. Он, наверное, хотел спросить, откуда мне известно про поход. Замолчал, потому что сообразил. Скорее всего, я просто слышал всю суету, которую подняли туристы, пытаясь избавить Кривонищенко и Дорошенко от принудительной экскурсии в местную ментовку. «Подожди!» Игорь снова напрягся. «Как подполковник? Это он тут начальник? И что значит договорился? С милицией не договариваются. Это же милиция!» «Разобрались и отпустили?» Зятлов с подозрением уставился на меня. «Эх, Игорёк, как ты далек от реальности, которая ждет вас в будущем. Вот так хотелось мне сказать. С милицией только и надо договариваться. Просто вы пока еще этого не умеете. Да и менты пока еще не избалованные, вкуса бабла не знают. Естественно, ничего подобного вслух я не произнес. Зачем пацанам говорить то, с чем им не суждено столкнуться? «Ну вот, видишь...» Я развел руками в сторону. «Чудеса случаются. Считай меня дедушкой Морозом». «Ты кто такой?» Дятлов слегка прищурился. Взгляд его при этом стал настороженным. Вопрос явно не подразумевал, что нам надо заново представиться друг другу. Тут смысл в другом. Дятлов пытался понять, кто я такой по жизни, раз легко решаю вопросы с ментовским начальством. Стоит ли мне верить, или я заливаю по голубому глазу, воспользовавшись ситуацией, «Слова-то мои, хрен проверишь». «Говорю же, Костя я, Замерякин». «Это понятно. Фамилия очень знакомая, кстати, прямо на слуху». Дятлов нахмурился. Судя по выражению его лица, он начал перетряхивать информацию в голове. «Конечно же, Игорь, слышал ты мою фамилию. Точнее, не мою, а папы моего, новоприобретенного, высокопоставленного, который большой и важный пост в Свердловске занимает». Просто сейчас Дятлов взволнован случившимся и немного подтупливает, но как только сообразит, сразу врубится. А мне этого пока не надо. Тему с папой мы пока в сторону отодвинем. Вдруг их напугает подобное родство. Игорь, у меня к тебе есть предложение, от которого, надеюсь, ты не сможешь отказаться. Я решил взять инициативу в свои руки и перейти к главному. Что за предложение? Дятлов растерялся от моего напора. Он еще первую часть разговора не переварил, а я тут уже ему новую водную собираюсь давать. «Да чего ты его слушаешь?» — встрял в нашу беседу Кривонищенко. «Юра прав. Не надо тратить время на лишние разговоры. Пойдем уже, нас ребята ждут». «Подожди», — одернул его Дятлов. «Что за предложение, Константин?» «Черт, этот парень нравится мне все больше и больше. Реально самый адекватный. Возьмите меня с собой». «Я слышал, ты сказал, у вас кто-то с температурой слег. Значит, одно местечко свободно. Я всю жизнь мечтал вот так с опытными спутниками в горы рвануть». Эм, «С собой? В поход?» Дятлов ожидал от меня чего угодно, но только неподобных заявлений. «Да, заболел один парень, но мы вполне обойдемся. Группа укомплектована. Зачем мне в команде неопытный человек?» От чего же неопытный?» Вдруг раздался со стороны незнакомый голос. Очень даже опытный, с разрядами и медалями. Характер только подкачал. А в остальном вполне высококлассный турист. Такому в любой группе будут рады. Мы все, я, Дятлов, Кривонищенко и Бесячий Юрик, повернулись к человеку, который секунду назад веселым голосом сделал мне лесную характеристику. Рядом с нашей тесной компанией, совершенно непонятно откуда, нарисовался еще один парень. Судя по одежде, тоже турист. Я, честно говоря, уже немного сбился со счета. Не могу утверждать наверняка, но, по-моему, дятловцев было то ли 8, то ли 9 человек. Я уже их дохрена насчитал. Да и на вокзале, кстати, народу в студенческой компании было многовато. «О, Юра, ты как тут?» — удивился дятлов, переключаясь на подошедшего парня. «Блинов!» — обрадовался Дорошенко. «Отлично! Вот тебя Игорь точно послушает! Представляешь, этот гражданин с нами в поход собрался, а наш Дятлов сомневается, размышляет!» Я чуть не хмыкнул вслух. «Смешно на самом деле. Юра? Третий уже. Тренд у них, что ли, на Юр? Дорошенко — Юрик, Кривонищенко — такая же фигня. Мне их как для себя различать? Номера дать? Как царям? Типа «Юрий первый», «Юрий второй», «Юрий бесячий» и «дебильный». «Да вот, шел узнать, когда твоих отпустят. Да и вообще...» — неопределенно махнул рукой новый участник нашего междусобойчика. «Товарищей бросать нельзя». Затем он по очереди со всеми поздоровался, включая меня. Рукопожатие у него было крепкое, мужское. Мне нравятся такие люди. Как правило, у них все четенько. «Вы знакомы?» Дятлов сомнением посмотрел сначала на Блинова, потом глянул в мою сторону. «Я напрягся». Черт его знает, что отвечать. Лично я вижу этого Юрия Третьего впервые, а вот он, похоже, в курсе, кто такой Замерякин». К счастью, мою реакцию никто не заметил, потому как Блинов ответил первым. «Лично нет, не знакомы». Я выдохнул, но тут же снова напрягся, потому что, оказалось, это вовсе не конец фразы, имелось еще продолжение. «Просто наслышан. Да ты тоже про него знаешь. Игорь, ну же. Замерякин». Юрий Блинов хмыкнул и многозначительно округлил глаза, намекая Дятлову, что эту фамилию грех не знать. «Лучший студент, отличник, чемпион, честь института, золотой мальчик, непревзойденный лыжник, как его только не называли в газетах, а вот с дисциплиной — серьезные проблемы». «Золотой мальчик?» Мы с Дятловым задали этот вопрос одновременно, только с разным подтекстом. Игоря удивило сочетание слов. Меня удивило, что оно вообще прозвучало. Я думал, в это время таких характеристик еще не давали партийным сынкам. «Конечно, золотой!» — рассмеялся Блинов. Жизнерадостный, однако, тип. То улыбается, то радуется, то откровенно веселится. Все знают, если в соревнованиях участвует Замирякин, пиши, пропало. Золотые медали заберет по всем дисциплинам, ни с кем не поделится. Ему бы еще... «Ответственности побольше, да и совести можно немного отвесить. Иной раз такие вещи творит только диву даёшься!» Дятлов нахмурился, затем окинул меня удивлённо недоверчивым взглядом. Я, не теряя времени, расплылся в широкой, самой искренней улыбке, на которую был способен. Заодно расправил плечи, демонстрируя богатырскую стать и спортивный вид. Надо пользоваться ситуацией, пока не прошел эффект от рекламы, которую неожиданно сделал мне «Блинов». «Ну, да, ты прав. Фамилию слышал. Вот почему она показалась мне знакомой. Просто, думаешь, он в походе будет полезным?» Сомнением уточнил Игорь. Судя по всему, в его голове плохо укладывалось сказанное Блиновым и мое недавнее поведение. А еще, судя по тому, как внезапно затасковал Дорошенко, думаю, студенты вспомнили не только мои заслуги, но и моего папу потому что Кривонищенко вдруг тихо ухнул, а затем толкнул Дятлова локтем в бок. «Тот самый Замерякин!» — произнес он с нажимом на тот самый. «Как же мы сразу не сообразили!» «Слушай, ну, насчет пользы абсолютно уверен!» — решительно кивнул Блинов. «У тебя ведь кто-то уже выбыл. Кстати, Константин, а ты как здесь оказался?» «Да вот как-то так!» — я развел руками, лихорадочно соображая, что сказать. Если припомнить слова подполковника, папаша сослал неугодного сынка за грехи его тяжкие, с глаз долой и сердца вон, как говорится. Но ведь не пояснишь это студентам. Вернее, объяснить-то можно, просто тогда снова встанет вопрос, зачем им брать с собой раздолбая. И без того Блинов вскользь упомянул мой сложный характер и сомнительные заслуги перед обществом, хорошо хоть не в подробностях». «Слушайте, а чего мы возле милиции топчемся? Неровен час доблестные стражи заподозрят нас в нехорошем?» В итоге съехал я с темы. «Может, на вокзале договорим?» «Да и группа, господи, уже заждалась. Надо обрадовать народ, что все благополучно разрешилось». «О чем с тобой разговаривать?» Недовольно скривился Дорошенко. «Наговорились уже. Правда, после того, как фамилия моя оказалась настолько общеизвестной, гонору у него поубавилось». «Себя спросить забыли», — тихо бросил я в его сторону. «Ты посмотри, не успокоится никак?» «Нет, не ни два зуба выбью при случае. Я уверен, при таком ослином упрямстве случай точно представится. Надо сразу штук пять, чтобы думал головой, прежде чем людям свою мерзкую натуру показывать». «Да ты!» — Юрик Бесячий в одну секунду взвился на месте. Точно говорю, у пацана, явно проблема с личной жизнью. Обычно вот такие припадки случаются, когда этой личной жизни вообще нет. Хотя, они же комсомольцы, у них все по любви и после свадьбы. Хватит, гаркнул Дятлов, оборвав начинающуюся ссору. Ребята ждут, идемте, надо еще Бинко найти. Скоро выдвигаться, у нас товарищ пропал. Как пропал? Куда? Заволновался я. «Ну, не совсем пропал. Просто, когда не удалось вызволить Георгия...» Дятлов поймал мой удивленный взгляд и сразу пояснил. «Кривонищенко у нас, в общем-то, Георгий, но мы зовем его Юрой. Ему так больше нравится». Так вот, когда Георгия и Юру не удалось освободить, Бинко отправился в местную комсомольскую ячейку, чтобы ребята помогли вызволить наших заключенных. Обратились в милицию, подтвердили наши намерения, взяли на поруки, в конце концов. У нас график весь летит в тартарары. Ясно. Он же Жора, он же Гога, хмыкнул я себе под нос. Ничего не могу поделать. Как только слышу имя Георгий, моментально в голове всплывает известная сцена из не менее известного фильма. Что ты сказал? начал было Кривонищенко. «Идем, говорю, или будем дожидаться, когда ми милиционеры поинтересуются, чего мы тут толпимся». Я кивнул в сторону дороги, которая вела на привокзальную площадь. Парни молча двинулись вперед. Особо резво топали Кривонищенко и Дорошенко. Они даже немного оторвались от коллектива. Дятлов и Блинов тихо переговаривались о чем-то своем. По обрывкам их беседы я понял, что жизнерадостный товарищ возглавляет еще одну группу, которая пойдет по другому маршруту. «Молодцы». Судя по тому, что фамилию Блинов я прежде не слышал, точно дойдут и вернутся живыми. Буквально через 10 минут мы уже стояли рядом с вокзалом, со всех сторон окруженные студентами. Парни радостно хлопали Кривонищенко и Дорошенко по плечам, по спине, некоторые жали руки. Умереть не встать, конечно. Встречают, как героев. «А этот что тут делает?» Девчонка в дурацкой шапке уставилась на меня злыми глазищами. «Кстати, они у нее прямо ничего так, выразительные». «Зина, прекрати!» — тут же заступился Дятлов. «Это Константин, и с ребятами у него вышло недопонимание. Сейчас все уже хорошо. Между прочим, он помог освободить Георгия и Юру. Кстати, Константин отправляется с нами. Никто еще не ходил отмечаться. Надо обозначить, что все хорошо, и мы двигаемся по маршруту дальше, к точке выхода». «Ходили? Как же не ходили?» — отозвался один из парней. И, кстати, очень вовремя вы с Константином разногласия уладили, потому что новость у нас, Игорь, не самая лучшая. Бинко отправили обратно в Свердловск. Он только пришел в горком комсомола, а ему «Здравствуйте, Вячеслав, ваш допуск обнулен, потому что вы, Вячеслав, прошлым летом вместо того, чтобы поехать со своими товарищами в колхоз на картошку, утопали в горы, представляешь, даже вещи Славки не дали забрать, прямо под белые ручки и в машину усадили». Как раз машина в Свердловск шла. Это нам вон Блиновские сказали. Они ходили отмечать обе наши группы. Да что ты будешь делать? Вот ведь досада, расстроился Дятлов. Жаль, Славка отлично подготовлен. Ну, вот видишь, Костя, твое предложение как нельзя кстати оказалось. Плохо, конечно, что Вячеслава забрали, но хорошо, что с тобой повезло. Теперь ты точно идешь с нами. Поздравляю. Игорь принялся сжать мне руку, а я стоял молча, как идиот, и пялился на всю эту счастливую студенческую толпу, испытывая сильное желание выругаться матом. Ни черта не изменилась. Никуда никакая луна не зашла. Это я просто эгоистичный придурок. Даже не знал, как все у дядьки сложилось с этим походом. Не спросил ни разу. Вот почему он не был с дятловцами в ту ночь. Его отсюда из Серова отправили обратно. Круто! Только теперь вот какая хрень выходит. Дядя Слава поехал домой, а я поеду. Навстречу смерти. Охренительный план. Поздравляю тебя, Александр. Ты в полной заднице.